Глава 16 Куда идешь? Иду к врачу. Чего несешь? Не сумочу. А ты куда идешь, чудак? Иду к врачу, несу коньяк. Себя вопросом о задач. Кому быстрей, поможет врач, Александр Котельников, обычно по утрам я сплю крепко. Даже возня бабушки на кухне не мешает просмотру сновидений. Однако сегодня я был разбужен громкими бабскими криками, доносящимися из приемного покоя. Перевернулся сбоку на бок, думал успокоиться. А я продолжу пребывать в сонной неге, поскольку, по моим внутренним ощущениям, было всего часов около шести, то есть до семи можно посмотреть еще не один сон. Однако женский гвалт и не думал заканчиваться. Открыл глаза и понял. Более покемарить мне не суждено. Сел на кровати, взял с табурета штаны, натянул их и собрался было направиться во двор для отправления утренних надобностей. Но не тут-то было. В комнате послышались знакомые шаги. Занавеска отодвинулась в сторону, и передо мной предстала чем-то очень расстроенная Василиса Егоровна. «Андрюшенька», — обратилась ко мне елейным голосом старушка, — «сокол ты мой ясноглазый». Блин, как ты уж очень подозрительно ласково. «Может быть, и поверил бы, но в черных глазах хозяйки будто молнии пляшут. Уж я-то изучил ее неукротимый норов за время совместного проживания. Определенно бабуля была на взводе, и причиной тому был какой-то мой косяк». «Там к тебе пациентки пожаловали». Далее Егоровна уже не сдерживалась. «Короче, сам натворил, сам разбирайся, иначе эти заполошные дуры мне всю мебель переломают». «Что натворил?» – недоуменно захлопал глазами я. «Какие дуры!» Голос целительницы вновь приобрел ехидные нотки. «А те, которым ты по своей доброте душевной и по дурости малолетней, решил помочь!» Кажется, я кое-что наконец-то начал понимать. Вот же засада. Не зря мой дед говаривал. «Не делай дураку добра, не получишь зла!» «Пару минут, Егоровна, только на улицу сгоняю!» Скажи им, чтобы ничего не ломали. Вошел в приемный покой не через две минуты, как обещал, а через десять, умытый, причесанный, вполне себе довольный жизнью. Как только появился, на меня обрушился девичий гвалт, причиной которому были четыре смутно знакомые молодые девки. Но точно знакомые, все из Добролюбова, вот только лица у них, мягко говоря, выглядят не очень. «Как тому одного юмориста?» Сами не красные, а морды красные, и причиной тому бугристая сыпь, густо покрывавшая их физиономии. Вот только банные процедуры, как в монологе Евдокимова, тут ни при чем. За спинами горластых подружек притаилась пятая. С ней-то мне три дня назад довелось общаться. Просковья тихая собственной персоной. Ну кто же еще может быть? Это не визжит, не машет руками, сидит себе скромненько потупив глазки, Будто поднятый подругами бедлам ее вообще не касается. Первым делом я резко осадил поросячий виск распоясавшихся фурий. «А ну, цыц шалавы! Ишь!» – разорались. «Сейчас как огрею поленом, будете до конца дней горбатыми ходить!» Неожиданно подействовало. Девки прикусили язычки и уставились на меня, как на чудо-юд заморское. Испуганно. А ну, действительно, огреет. И с затаенным любопытством в глазах. Все. Успокоились? Теперь говорим по одному. Давай по роске начнем с тебя. Похоже, девка не поняла, чего от нее требуется. Уставилась на меня воловьями глазищами и хлопает ресницами. Ух ты! А моя мазь вполне себе подействовала. Отвратительного пятна на ее красивом личике более не наблюдается. ч зенками шлепаешь? Рассказывай, почему предназначенная исключительно для тебя мазь Оказалось на мордах этих дурех. «Дык!» — залепетала еле слышно Прасковье. Они сами у меня отобрали, когда лицо очистилось. У их тоже родинки на лицах. Ага, ты, получается, ни при чем. От моей саркастической ухмылки девка сжалась, будто кролик от взгляда питона. Я тебе что сказывал, когда мазь давал? Ну-ка, напомни. Не давать никому, бо может навредить. Совсем поникла проня, огромные глазищи начали с катастрофической скоростью наполняться влагой. «Но-но! Отставить слезы! Сырости мне тут не хватает!» Я грозно прикрикнул на растерянную девушку и, переведя взгляд на одну из изуродованных подружек, судя по выразительному взгляду синих глаз, наиболее благоразумную из присутствующих дев, спросил. «Как тебя там?» «Зинаида», — тут же ответила она. «Скажи мне, Зинаида, Просковья предупреждала вашу банду, что лекарство подействует только на нее, а другим может навредить?» «Ну...» – девчонка потупила взгляд. «Что-то такое говорила, но мы не поверили. Так не бывает, чтоб одному помогло, а другому нет?» «А Коля говорила, какого хрена вы сюда приперлись бузу устраивать и права качать? Сами решили намазаться. Вот так и ходить со страшными мордами до самой старости. Вообще-то, я припугнул девок, аллергическая реакция на мое средство должна пройти дней через пять, но они-то об этом не знают. Как результат, в комнате вновь поднялся шумный гвалт. Но под моим суровым взглядом девушки быстро успокоились. Пока мы так общались, Егоровна стояла молча в сторонке и с нескрываемым удовольствием следила за происходящим в приемном покое. Наконец, девушки успокоились и с полными надеждой глазами, в которых было буквально написано «Ты нас изуродовал, тебе и лечить», уставились на меня. Снова заговорила Зинаида. Кажется, я не ошибся, выделив именно эту девушку в качестве посредника в нашем разговоре. «Андрей Драгомирович!» «Ух ты! Оказывается, они знают, как меня звать величать по имени и отчеству». «Помоги нам!» «Помогу, а чего ж не помочь?» Только помощь моя будет вам денег стоить. Допустим, я возвел очек потолку, почесывая подбородок пальчиками. Прям киношный врач, устанавливающий диагноз больному. Рубликов по пяти несите. К вечеру будете краш прежнего, и сып пропадет, и ради мои пятна. А проньки бесплатно лекарстве дал, подала голос самая страшная из присутствующих девок, чье лицо и до применения моей мази было испещрено глубокими оспинными кавернами. Вспомнил, лукирь ей кличут. Ее деревенские пацаны еще дразнят, мол, черти на лице горох молотили. Для Прасковьи была промоакция, акция Неожиданно даже для себя выдал я. С вас же по пяти целковых, кроме Луши, с нее червонец, ибо ей еще и рожу от оспы избавлять. Кто не согласный, ходить с красными рожами. Я решил все-таки не пугать девок. А через недельку цыпь сама пройдет, если не перестанете мазаться, чем не попадя. Теперь ж, баршни, попрошу на выход. Некогда мне с вами тары бар стабары устраивать. Да и у Василисы Егоровны клиентура подошла. Придете с деньгами, найдете меня на заднем дворе. Если не обнаружите, подождете час-полтора. После того, как девки, не задавая лишних вопросов, даже что такое промо не сподобились узнать. Видно, без объяснений поняли. Покинули помещение. Помещица Третьякова весело посмотрела на меня, но ругать, как я ожидал, не стала. пойдем к Андрюшнику поснедаем. Сегодня каш кречневая с мясцом, да пирожки твои любимые с визигой, а еще с курагой и черносливом». У меня аж слюна потекла по подбородку. Умеет же на аппетит разогнать по максимуму всего лишь парой слов. Во время завтрака хозяйка молчала, хотя было понятно, какие грамма и маланьи она собирается обрушить на мою бесшабашную головушку. Ведь предупреждала не светить даром. Я же не послушался. Ладно, как-нибудь извернусь. Как только последний пирог оказался у меня в желудке, и я удовлетворенно откинулся на спинку стула, добрая бабушка начала воспитательный процесс. «И на кой оно от тебя, Андрюша?» «Денег заработать, Егоровна. Много. Вот на кой?» Хозяйка посмотрела на меня, как на дитё малое неразумное. В общем-то, она была уверена, что именно так оно и есть. «А для чего тебе много денег? Дом будем строить новый». «Не по жить в деревянной избёнке». Нашел нашёл месяцу, Василиса Егоровна. Раньше, когда ты жила одна, оно, может быть, и было нормально. Теперь мы вдвоем. Я только через четыре года поеду в университет поступать» поэтому для нормальной жизни нам нужен хороший кирпичный дом и чтобы наемная прислуга в нем была. Вот так. К тому же мне деньги на обучение понадобятся. А меня-то спросил? Тут Егоровна не на шутку вспылила. Надо мне оно или нет? Над, бабушка, ты сама видишь, тесновато нам вдвоем. И печь бывает дымит. Это летом ты ее редко протапливаешь, а зимой жить житьяки крестьяне распоследние. «Себя не уважать!» «Родь малой, а гуторишь по-взрослому!» Похоже, моя уверенность успокоила старушку. «Дык, ты думаешь, у меня денег нет? Скажи, сколько нужно я дам? У меня в банке пятьдесят тысяч слишком! Да и что? Голос Егоровны понизился до шепота, как будто нас могли подслушивать. Убышка с золотом припрятана в укромном месте!» «Нет, бабушка, моя идея!» Мне и воплощать ее в жизнь. Сам заработаю. Не хочу быть бестолковым приживальщиком на шее у пожилой женщины. Можешь считать это делом принципа». Старушка лишь удивленно покачала головой из стороны в сторону, после чего задумчиво сказала. «О, ярская кровь, никуда от ее не деться. Гордость и спесь. Ладно, лишь бы не вред людям. А что девок в раз усмирил, молодец». «Чисто циркус на дому устроили. Порадовал бабушку». Затем посмотрела на меня по-деловому и спросила. «Как зарабатывать, кроме медицинских услуг, собираешься?» «Думаю, Егоровна. Анализирую обстановку. Непременно что-нибудь скоро прояснится. Пока же на первом месте у меня все-таки медицина. Даже не медицина, скорее косметология. Короче, все для женщин». «Девок вокруг испорченными лицами полным-полно. К тому же мазь всякие для разглаживания морщин и омоложения морда лица могу приготовить как индивидуальные, так и для общего пользования. А хочешь, из тебя молодуху сделаем? Всем красоткам на зависть!» «Куда уж мне?» Смущенно захихикала Третьякова. «Старая молодица!» «Не, Егоровна, это ты брось!» Я уже загорелся пришедшей в голову идеей. «Вот...» Как ты станешь торговать нашими омолаживающими средствами, а сама при этом будешь старух-старухой? Нет, голубушка, мы из тебя такую барни-сударню сделаем, чтоб все, кто тебя раньше знали, диву давались и другим рассказывали про чудо-чудное диво-дивное. А смогешь? Теперь в голосе хозяйки определенно прослушивались нотки надежды. Определенно? После завтрака стану думать, Каким образом лучше всего начать твое омоложение? Хотя, скорее всего, сегодня вряд ли получится. Эти четыре курицы, что тут недавно верещали, как резаные, вовсе не из бедных семей. Поэтому не успокоятся, пока не вырвут из глотки уродаков заветные целковые. Так что скоро прискачут. Ладно, занимайся девками. Мужиков не лечи, посылай на... Хотя сама пошлю куда надо. Всем скажем, что твой дар только баб касается. Да и то ограничено. Ну, разные уродства исправлять, омлудить с посредством мазии примочек. Коль дом строить надумал, я не возражаю. Действительно, в моей избе теснуват нам. Может, деньжат все-таки подкинуть? Я же сказал, бабушка, сам порешаю все финансовые вопросы. Хорошо, хорошо, Андрюшенька. Не смею перечить. Мушин решил, мушин сделает. Наш университет что надумал? Никак по медицинской части учиться желаешь? «Возможно, но пока не уверен. Четыре года впереди. Все еще может поменяться сам кардинальным образом». Засим с моей опекуншей расстались. Егоровна пошла в свой приемный покой. На лавке перед домом уже сидело несколько баб и мужиков. В ожидании приема щелкали семечки и что-то довольно громко обсуждали. Я же отправился во двор магическую мышцу качать и девок с деньгами поджидать. Насчет платежеспособности родителей пейзанок я не ошибся. Каждая принесла назначенную мной сумму. Лукерья с зажатым в руке золотым червонцем примчалась первой. С нее и начал. За два часа приготовил нужную мазь. Затем изъял по волосу у каждой девушки и сделал вид, что с его помощью делаю индивидуальную привязку к конкретной личности. На самом деле привязка осуществлялась на основе ментального слепка, особенного для каждого живого существа. Фокус с волосом проделал с соответствующими комментариями для наглядности и вязчего запугивания туповатых девок, чтобы более не чудили и никому другому своей мазью пользоваться не разрешали. Расстались практически добрыми друзьями. Девчонки унесли поплошки мази с условием возврата посуды, оставив мне в общей сложности 25 рублей. Осмотрев приличную горку серебряных монет с увенчивающим ее золотым империалом, пожертвованным ради счастья любимой доченьки родителями Лукерьи, потер потные ладошки и ни с того ни с сего провозгласил. «Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Отсель, громить мы будем шведа!» Сам не понял, какова логическая связь между шведами и судейскими, но фраз понравилась, внушительно так прозвучала. Часть денег положил в коробку из-под конфет и спрятал в сарае на потолочной балке под одной из тропил. Пятерку с серебряными монетами сунул в карман. Коль деньги появились, нужно их тратить с пользой. Вооружившись письменными принадлежностями, нарисовал виденный когда-то на одном из сайтов чертеж многофункциональной лопаты, чтобы копать можно было, дровишки рубить, пилить ветки и стволы деревьев. Еще сделал чертеж удобного складного ножа типа Навахи с запирающим лезвие в открытом состоянии механизмом, чтобы не сложился ненароком в руке. Кто-то, возможно, спросит, а для чего мне все это? А для того, что я теперь как бы лекарь-косметолог, и всякие травки с корешками лучше выкапывать из земли лопатой. Топор и пила в одном флаконе также пригодятся, не тащить же в лес полный набор инструментов жаль коловорот не получается приспособить к лопате Хе -хе -хе. а для чего складной нож тут и ижу понятно чтоб ненароком не пораниться понадобился раскрыл и пользуйся не нужен пусть лежит в кармане в сложенном состоянии кузнец дмитрич точнее в дмитриевич ракшеев находился на своем рабочем месте встретил меня как обычно во дворе кузнецы внутрь традиционно не пригласил Взял листочки своими мозолистыми ручищами и долго основательно их разглядывал. Затем тряхнул косматый бородищей в бурых подпалинах и уважительно выдал. «Знатные придумки у тебя, Андрюха! Лопата, топор и пила в одном струменте. Лоука и ножик интересный. А прошлогодь, пусть Мазахаркин в лесе на свой же ножик пузом наткнулся. Егоровна его еле-еле выходила. «А у тебя все ладно, так задумано». Брюх не пропоришь. Итак, за все про все, с тебя три рублика». Вообще-то я ожидал, что мастер озвучит более высокую цену, но поторговаться сам Бог велел. «У тебя совесть есть, Митрич, обирать сироту. Сам подумай, оттель у меня такие деньжищи». Кузнец посмотрел на меня такими чистыми-причистыми глазами, ухмыльнулся и хидненько так выдал. «Ты мне ваньку не валяй, сирота казанская!» «А кому сегодня поутряне аж цельный четвертной от нашинских девок обломился?» «Тут дурасовы, Никеевы, Кобольтовы и Крутовы, знаешь, какой хайп подняли? Мол, ты их едва не ограбил. Благо, ума стал ругаться с тобой не идти». «Там Егоровна миг бы охлонила, да всю деревню отвадила бы от лекарских услуг. Спасибо старости, отгорил баб от подобной глупости». «Блин, ну деревня, ну колхоз». «Все обо всем и всех все знают!» Я представил, как во двор бабушкиного дома вламывается толпа недовольной родни изуродованных по собственной дурости девок с дрекольем и прочим сельхозинструментом, ну, чтобы мироеда-эксплуататора и чернокнижника-колдуна извести под корень. Мне ж поплохело. Спасибо авторитету Егоровны и местному старости. Сука, впредь нужно действовать более осмотрительно. Теперь придется выбираться отсюда за дами в обход деревни. Мало ли, какая вздорная мысля возникнет в башке у той же матери Лужки, и баба решит потребовать назад свой червонец. Ладно, трешка так трешка, согласился я и тут же отсчитал требуемую сумму. Приходи через неделю, обозначил сроки исполнения заказа Митрич. А коль нужен добрый нож, пойдем, покупаешься в моих закромах. Раньше в помещении кузницы меня не допускали. Внутри оказалось вполне себе светло из-за больших окон и части крыши со стеклением. Вообще-то я не ожидал там увидеть ничего такого особенного. Ну, горн, ну, наковальня, молотки всякие, клещи и прочий необходимый инструмент. Однако действительность оказалась куда более интересной и впечатляющей. Кузнечный молот имел механический привод в виде кожаного ремня, выходящего откуда-то из-за стены. Кроме молота, тот же самый ремень через хитроумные передаточные механизмы приводил в действие сверлильный, токарный и фрезерный станки, а также осуществлял подачу воздуха в топку. «Ну, них... ничего себе!» – аж присвистнул я от удивления. «А ты, юнош, мнил, что мы тут лаптимши хлебаем?» – пробасил довольный кузнец. «А...» Привод от чего работает. Мне вдруг стало очень интересно, как тут все устроено. Провик английский. 25 лошадок в отдельной пристройке. Сейчас в разобранном состоянии, меняя уплотнительный кольц на поршнях. Да шатуны подрегулировать надо. А так бы показал в деле, гордо сказал мастер. Я его торфом кормлю. Если угольком баловать, моща раз в полтора вырастет, но углем дороговат получается. Турф вовсе денег не стоит. Его позать моего рода в досталь. Мальцов своих посылаю. зад на седьмит с топливом обеспечит. А прочие станки откуда? Сверлильный поддув и привод для молта Сам сделал. Токарный и фрезерный прикупил по дешевке, как металлический лом у заводчика Игнатьева из Буровеска. Потом восстановил потихоньку. Теперь работают любо дорого глянуть. Митрич обвел свое хозяйство восторженным взглядом. Так смотрят на любимых жен и собственных малых деток. Впрочем, он недолго любовался. Махнув рукой в сторону небольшого деревянного ящика, стоящего на одном из стеллажей у глухой стены, сказал. «Там у меня кое-что из готового. Ножи также имеются, для души ковал. Посмотри, может, что понравится. Это пока твой сработаю. А без доброго ножа мужику в деревне никак нельзя». «Ага, кажется, я из разряда «малец». Вдруг получил статус «мужик». Это не благодаря ли тем горластым девкам? А что? Пацан за счет своих умений заработал за немыслимо короткий срок 25 рублей. Деньжищи огромные для всякого среднестатистического подданного государя-императора, а для крестьянина и подавно. И плевать, что мне всего 13 лет. Главное, имею возможность зарабатывать. «Ой, как бы мне это не аукнулось в самое ближайшее время!» Боюсь, желающих взять в зятья такого самородка, появится хреново туча. Подсунут девку в койку, ну или под стажок, обрюхаться, потом женись. Хотя нет, до 16 не оженят, если только по залету и обоюдному согласию. Силком заставить не имеют права. Это девушке можно и в четырнадцать замуж, парням только после 16, Да и то, редко кто из них в столь юном возрасте обременяет себя узами гименея. Чаще делают ноги из родной деревни через армейский призыв. А через пять лет после демобилизации их сюда калачом не заманишь. Идут в города на государственные и частные предприятия или по госпрограмме отправляются в Сибирь, на Дальний Восток или еще дальше, на Сахалин или в Америку. Читал в газете. Не так давно на Аляске золото нашли. Так народ со всей России туда рванул, как оглашенный. В Калифорнии климат хороший и землиц пока что хватает. «Бери, не хочу». А что аборигены дикие донимают, так у каждого ружьишка на всякий случай имеется. И дома, что твоя крепость, от армии отбиться можно. Туда народ отправляется тоже весьма охотно. Итак, я мужик, и это здорово быть мужиком. Оно и действительно. Что за мужик без хорошего ножа? Скорее всего, в данный момент мне устраивают проверку на мужчинство. Постараюсь не разочаровать экзаменатора. Я подошел к указанному ящику и обнаружил в нем пару десятков ножей разнообразных размеров и форм. От грубых кухонных тесаков для разделки туш животных, до вполне себе боевых кинжалов, некоторые даже в ножнах. Покопавшись в этом изобилии, выбрал для себя миниатюрный клинок, напоминающий узким лезвием мизерикорд, или кинжал милосердия, какими в средние века добивали рыцарей через забрало шлема. Взял в руку. Сидит удобно, и спрятать в одежде вполне можно. Ручка, по словам кузнеца, из корневого березового капа. Красивая и в руке как влитая сидит. Хороший клинок, и хлеб с колбасой порезать, и сюрприз какому супостату преподнести. Самое то будет. Ко всему прочему, для него и ножны имеются, с удобным креплением для скрытного ношения, на предплечье. Всего-то пару дополнительных дырок шилом проделать и носи на здоровье. Беру. Сколько с меня? Десятка и без торга. Кузнец, с обманчиво равнодушной миной, продолжал отслеживать мою реакцию. Кажется, я его не разочаровал со своим выбором. Пожав плечами, я согласно кивнул: Ну что ж, десятка так десятка, работа дорогая, денег таких за нее не жалко. Только давай договоримся. Червонец, вычтишь из моей доли наших будущих совместных доходов. Оставшиеся у меня деньги сейчас мне нужны до зарезу. Задумал, новые дельцы. А без начального капитала, сам понимаешь, ничего не сладится. Так у Егоровны наверняка имеют средства. Средства Егоровны — это ее средства. Я к ним никакого отношения не имею. На что кузнец еще более уважительно покачал головой. Договорились. Вычту из будущих доходов. Перед моим уходом в Осисуале Дмитриевич похвастался кладовкой, доверху забитой садовыми бурами. Три сотни штук. Пока хватит. И так, по его словам, весь излишек металла извел вплоть до последней сломанной косы. К тому же прикупил дополнительно железо рублев на 50. До начала ярмарки я ему посоветовал изготовить парочку лопат для демонстрации. Может, спрос появится. Хоть и сомнительно. Вот в армию такую лопатку протолкнуть бы, да заказ на производство получить. Тогда можно было бы и заводик поставить где-нибудь неподалеку но как говорится не к шапка не допустят к золотой жили нас смитричем толстопузы и генералы от снабжения и фабриканты идею тактической армейской лопатки либо похерят либо успешно перехватят обратно по деревне идти не рискнул кто знает этих озлобленных родственничков тех девок вдруг действительно рискнут отобрать у мальца денежки ну или побить для острастки обошел добролюбого задами Времени затратил чуть больше, зато добрался до дома живым и невредимым. А ближе к вечеру нежданно негадано в гости нагрянули мои деревенские приятели во главе с Костяном, коего с моей легкой руки стали звать Дылдой. «Андрюха, первые буровые пошли!» Едва ли не от самой калитки осведомил меня главарь добролюбовских пацанов. «Ай да путрянь в лес, а послезавтрева отвезем в Калугу. Сейчас, пока их много, на грибах можно нормально заработать». О, после уж не получится! Их возань повезут на городские рынки! Разумеется, без разрешения своей опекунши принять столь судьбоносное решение я не мог. Впрочем, Егоровна к моему походу за грибами в компании деревенских парней и последующей их реализации в Калуге отнеслась вполне нормально. Ты только от народа, не отрывайся! Корзин на чердаке подберешь по себе, там их много!